Глава 8. Объявление Бога в истине. 35. Подобно двум другим высшим объявлениям Бога, и его объявление в истине явление производное в развитии религиозной мысли человечества. Гомер от него ещё довольно далёк. Бог у него, во-первых, даже и не всегда знает истину. Его знание вначале также ограничено, как и его могущество, и только Одиссея провозглашает принцип: боги всё знают, наравне с принципом боги всё могут. И подавно он не чувствует необходимости всегда вещать истину. Зевс посылает на Агамемнона обманчивый сон. Палада в образе смертного призраком удачи соблазняет Пандара нарушить перемирие предательским выстрелом. И та же Палада, явившись своему любимцу Одиссею в образе смертного С милой улыбкой выслушивает его вымышленный рассказ о себе и, дав себя узнать, ласково прощает ему его вымысел, сознаваясь, что и она бывает охоче хитрить. Но как солнце рассеивает туман, так и лучи Аполлона в восьмом плане. В шестом веках разрушают в человеческом сознании всякую мысль о совместимости понятий божество и ложь. Лжи не дозволено касаться тебя говорит пророк Аполлона Пиндар о своём боге, причём он под ложью разумеет не только субъективное, но и объективное отклонение от истины. Истина и свет это как бы соответствующие друг другу понятия. Аполлон властвует и здесь, и там, а за ним и прочие боги. И в этой области успешно трудилась просветительница Эллады в VI веке пифагорейская школа. Самому учителю приписывается знаменательный ответ на вопрос: когда человек более всего уподобляется Богу? Когда он говорит правду. А так как гомеровские поэмы все-таки оставались на поверхности и вместе с ними и игривые представления о легком отношении богов к истине могли проникнуть в сознание людей, то Платон в своем государстве настаивает на их недопустимости. Нет, Бог несовместим с ложью. Он не может ошибаться, ибо он знает все. Он не может облекать свои слова в ризу лжи или своего образа в ризу притворства, ибо он весь истина и только истина. И если «пан» представляется двуобразным, то это имеет символический смысл. «Пан» есть слово «пан». Логос, а слово двуобразно, будучи правдивым и лживым. Прибывая своим правдивым естеством в горних, в общении с богами, а своим лживым в нижней сфере, где только и место козлиной природе. В подлиннике игра слов козлиной гласит по-гречески дорогической и выбором этого термина платон намекает на мифологию, исказившую представление о богах. Да, бог есть истина. Он и знает, и вещает её. В боге истина и высший не бог. Мы должны основательно внедрить в себя это убеждение, вполне согласное, конечно, с учением всякой религии высшего порядка. Мы должны слить с ним и другое убеждение, тоже вполне естественное для нас, христиан, что Бог любит человеческий род и заботится о нём. Тогда мы быть может поймём Не возникновение, но упорное даже в умах самых просвещённых людей пребывание того красивого пустоцвета греческой религии, которому имя мантика или ведовство. 36. Не возникновение, сказал я. Действительно, мантика как таковая древнее обоих убеждений, позднее служивших ей опорой, в своих примитивных формах она даже мало связана с религией. Вспомним разнообразную систему примет. Запрыгала жилка в правом виске. К чему это? Задел ногой за порог, уходя, Змея переползла через дорогу, кто-то чихнул и так далее. Тут с одной стороны наивное эмпирия, замеченная повторяемость следующих за данными приметы явлений, с другой стороны кажущаяся аналогия так называемой прогностики важной для жизни в природе. А ласточки высоко летают это к вёдру. Неразвитая наука не даёт ещё возможности различать между совпадением таких явлений, связь которых только загадочна, и таких, где она невозможна. Все одинаково растворяются в общем тумане таинственно тяготеющих друг к другу частиц природы и жизни. В нашу эпоху просвещённые люди отдавали себе уже отчёт в том, что эта мантика, примет принадлежит к области суеверия. Фефраст в своей характеристике суеверного уделяет ей должное внимание. Другое дело мантика религиозная. Конечно, при желании можно было и мантику примет туда же подвести. Мало ли какими средствами может пользоваться любящий Бог, чтобы предостеречь нас от пагубного решения. Понятно, что граница тут очень зыбкая, и если кому угодно было на силу и здравый смысл обращать внимание на все бесчисленные приметы и этим превращать свою жизнь в ад его воля, но разумного человека выручал именно его здравый смысл. А в второй стороне и мантику примет, и отличную от неё, но столь же неизменную мантику всякого рода ворожбы, по решету, по муке, по клёву курицы и так далее. Обратимся к той связь, которая и с религией была очевидна и всеми сознавалась. Она распадалась на мантику атехническую или вещание и мантику, эн техническую или гадание. В первом случае Бог не непосредственно обращается к человеку. Во втором он посылает ему знаки, нуждающиеся в истолковании через опытного гадателя. Конечно, чёткой границы и здесь быть не могло. Самое известное в древности и поныне мантика вещих снов занимало среднее место, так как сны иногда были символические и нуждались в гадателе для их истолкования. С них мы и начнём. Если мы видели во сне умершего, то ясно, что именно его душа нас навестила познав тайны подземного мира, она стала вещью, и если она к нам дружелюбно настроена, то мы можем положиться на её слова.